Вы скажете, пожалуй, что во втором случае вовсе не было побега. Ну, конечно, но можем ли мы быть уверены, что он не замышлялся? Кроме Сента Сташа и, может быть, Бове, мы не знаем открытых, признанных, честных обожателей Мари. О других не было слышно. Кто же этот тайный обожатель, о котором родные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 Не получила определенного направления, известие о новом насилии дало ему толчок. Мари найдена в реке, а на этой же самой реке заведомо совершилось насилие.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 зонтик, перчатки и платок валялись на земле, на платке вышито имя Мари Роже, на соседних кустах оказались обрывки платья, земля была истоптана, кусты изломаны, очевидно, тут происходила отчаянная борьба. Несмотря на единодушное мнение прессы, что здесь-то в рощице и совершилась сцена насилия,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 Ле это думает, что вещи пролежали в роще 3-4 недели. Напротив, весьма сомнительно, чтобы они могли остаться незамеченными в течение 20 дней, истекших со времени рокового воскресения вплоть до того дня, когда были найдены мальчиками. Все они были покрыты плесенью, говорит Ле повторяя уже сказанное ранее. Некоторые заросли травой.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 классу грибков, большинство которых вырастает и разрушается в один день.